Ополоснул лицо холодной водой и посмотрел в зеркало. Фотограф придет чуть позже, у него есть несколько минут подготовиться. Но что-то пошло не так. Этот мужик из Нью-Йорка был безупречно вежлив, даже приветлив». «Насчет вежливости, конечно, вопрос, а вот лучезарная улыбка в адрес незнакомца всегда наготове у любого американца. Это затрудняет общение. Пойди пойми, что ему нужно. Этот журналист, определенно в нем есть что-то неприятное. Вот-то что-то. Как говорил Хуко, многим журналистам и не надо брать интервью. Все написано заранее». Твой портрет у них сложился. Похож ты или не очень, не имеет значения. Гэри Стальберг по всему именно такой тип. Но и не совсем. В отличие от других, он позволял себе открытую критику и задавал неудобные вопросы. И вел себя так, будто что-то знает или показалось. Юхан намочил полотенце холодной водой, отжал и обернул вокруг шеи. «Должна быть, вы читали заметку в Юландспост. Прошло уже две недели, но самое скверное другое, самое скверное, он, Юхан Сварт нервничал». Натье насчет кондиционеров и жары, горящие уши — такой опытный журналист не мог не заметить, как он, к примеру, то и дело тянулся к стакану с водой. Юхан только сейчас понял, насколько выведен из равновесия событиями последних недель. Разумеется, речь не идет о насильственных методах. Черная ручка, беспрерывно черкающая что-то в потрепанном блокноте. Опять разболелась голова. Зародыш разместился где-то в затылке и начал пробивать дорогу к глазницам. Все выходные он чувствовал себя не просто скверно, а очень скверно. Может, температура? Вряд ли. Видимо, инцидент... произвел на него более сильное впечатление, чем он уже приучил себя думать. А вам известны люди, которым не удалось сбросить вес после лечения и тренировок? Всеми нашими лагерями руководят профессиональные диетологи и тренеры, прошедшие специальную подготовку. Мне кажется, я уже отвечал на этот вопрос. Прошу меня извинить. У меня намечен еще целый ряд встреч. Как он мог? Вел разговор так, будто что-то скрывает, и Стальберг наверняка это заметил. Такого с ним не бывало. Такого с ним не бывало никогда. Юхан вернулся в кабинет, допил минералку и достал из кармана ориентировку, подсунутую секретарем за пять минут до интервью. Профессор Колумбийского университета. Пуллицеровская премия несколько лет назад... «Любит рассказывать о своих шведских корнях. Бабушка родилась в провинции Смоланд. Вы ведь слышали про такой городок Линнерют?» Собственно, с чего он решил, что пулицеровский лауреат вел себя подозрительно? «Никаких причин. Он ничем не может навредить партии. Прежде чем Юхан согласился на интервью, биографию Стальберга прошерстили вдоль и поперек». расстегнул верхнюю пуговицу сорочки и ослабил узел на галстуке глубоко вдохнул носом и выдохнул через рот уж не становится ли он параноиком наверное следствие власти он где то читал люди засидевшиеся во власти неизбежно страдают параноей без исключений возможно Но про него-то никак не скажешь, что он засиделся. Всего четыре года, даже не полных. Старберг, Старберг. Родня в Смолланде, престижные премии за журналистские расследования. Вот и все. О лагерях он знает не больше, чем детишки, которые пели сегодня в Кунгстред гордоне летнюю песенку «Иды». «Знаменитый профессор, большая журналистская шишка сойдет с трапа самолета в аэропорту JFK с серьезным багажом, бутылкой дорогого шведского виски Макмюра и материалом для статьи о ранней коррекции ожирения у детей. Будет приглашать друзей. Представляете, шведы тоже делают виски. И как вам?» Юхан немного успокоился. Стальберг задавал неудобные вопросы, потому что он профи. Конечно же, он ничего не знает. Удобные вопросы задают паденщики, напишут критическую статью, вполне возможно, но что он может сказать такого, что уже давным-давно не сказано? Обвинение в несправедливом отношении к слабым членам общества? Почему, собственно, несправедливое? «Оснований для таких обвинений нет. Стигматизация. Что вы об этом думаете?» Юхан посмотрел на наручные часы. «Без четверти два. Завтра самый главный национальный праздник. День летнего солнцестояния. Будь он обычным человеком, давно бы уже был дома. Мариновал селедку. Но нет...» Праздник вовсе не обещает быть спокойным. Пятнадцать тысяч свиней сначала согнать в глобан, затем вывести их из глобана за сутки. Он, конечно, сам не примет участие в акции, но ночь на иголках обеспечена. Несколько акций параллельно. Напряжение, а с ним и риск, разумеется, возрастают многократно. Россия уже звонил. Мыл, не хватает персонала для обеспечения форс-мажорных, как он выразился, ситуацией. Скорее бы наступил понедельник. Катастрофа в Фалунде сигнал. Партийные органы держат под наблюдением десятки неблагонадежных и даже просто насторожившихся журналистов. Если те услышат про синхронные собрания толстяков по всей стране, тут же навострят уши, и так жди не невнят... Внятные слухи станут внятными, но они не могут тянуть все лето. У них есть только здесь и сейчас. «Росси вдвое увеличил штат на бойнях. На праздники транспорт будет работать круглые сутки, а в июле, в период массовых отпусков, каждую ночь. Как только закончат, все фермы и бойни сравняют с землей. Те, кто провел лето в оздоровительных лагерях, к не вернутся к новой жизни. У «Росси» уже есть подготовленные ассистенты в группе ЖМК-40, готовые свидетельствовать о достигнутых ими феноменальных результатах. «Нью-Йорк Таймс может публиковать все, что вздумается. Не имеет значения». Когда в сентябре засияют прожекторы, когда его невероятные успехи станут фактом, пусть оппозиция подавится своей болтовнёй о стигматизации. Он уже видит лозунги. Шведы опять говорят здоровью «да». «И что ты на это скажешь, крысеныш? Мысленно обратился он к ушедшему Стальбергу. Вернулся к зеркалу. Надо убедиться, что он выглядит как должно. Пригладил волосы и улыбнулся. Так-то лучше. Куда лучше. Выпрямил спину, откинул голову и пошел в кабинет. Он будет выглядеть на этих снимках как символ победы из чистого золота.